Дама-филантропка, кроме непременного благочестия, всегда стремится занять в свете такое место, которое давало бы ей вес и значение. Она в глазах со всеми сильными иерархического мира, и сильные мира постоянно изъявляют ей знаки своего почтения. Она непременно надоедает каждому из них своими еженедельными и беспрестанными ходатайствами, просьбами, справками и прочее. сильные мира, хотя и морщится про себя, хотя и досадливо губами прицмокивают, тем не менее, в глазах ей показывают предупредительную готовность исполнять малейшие её желания, даже каприз, ну и исполняют. Иногда по силе возможности, а иногда и по силе невозможности. Стало бы так ли иначе, дама-филантропка достигает своей цели. иногда она чудачит, а иногда и действительно добрыму честному делу поможет. Только это иногда выходит у нее как-то без разбору, без нравственной оценки качества потренируемого дела. Точно ли оно хорошее и честное или плуттяжное? которая только прикидывается честным. Лишь бы список добрых дел её пополнялся всё более, лишь бы увеличивалось число благославляющих её добродетели. Каждая дама-филантропка очень любит проявление набожности в покровительствуемых субъектах. Набожен стал быть хорош Почтителен к ее особе и того еще лучше, а коли к тому же добойким языком благодарственные восклицания рассыпает, тут уж конец всем рассуждением. Филантропка берет его под свое покровительство и зачастую во что бы то ни стало стремится создать нового молельщика за себя перед Господом. Глава сорок восьмая. Аристанты в церкви. Интересный вид представляют арестанские камеры в утро перед обедней какого-либо праздника или воскресного дня. Народ как будто преобдрился, вымылся, прихолился, и каждое затхлое серое арестанское лицо невольно как-то праздником смотрит. У кого есть своя собственная ситцевая рубаха, попавшая сюда какими ни на есть судьбами, помимо казённого контроля, тот надел её на себя, подпоясался мутуской, аккуратно складки обдёрнул, и сидит она на нём не в пример ловче и наряднее, чем грубо холщёвая сорочка из тюремного цехгауза. Всё-таки волью вольную хоть как-нибудь напоминает. У кого галстук или гарусный вязаный шарф обретается, тот его вокруг шеи оботает и ходит себе щеголем по камере. Ишь ты, праздник! замечают иные с оттенком какого-то внутреннего удовольствия. Да, праздник! в том же тоне откликается какой-нибудь другой аристантик, и все они очень хорошо знают, что праздник сегодня. А замечания подобные только что приведенным вырывается у них как-то невольно от некоторой полноты душевной. Мишки разломай, да татарин бабай глядят серьёзно, хотя они чуть ли не довольнее всех остальных. Знают, что ради праздника и ному лишнюю рюмочку хватить хочется, лишнюю ставку в кости до да в карте прокинуть, лишнюю трубочку табаку в печную заслонку вытянуть. А это всё им на руку, потому к ним же придёт всяк за такими потреббами. Кто чистыми заплатит, так то и сам ещё в долг на процент прихватит. Стало быть, в конце концов у разломаясь бабаем скудные аристанские деньжишки окажутся. Может, э -э, брать сы пищи для праздника Христова получше сготовиться, замечают некоторые. А вось ли приварок? не сухожильный положит, да по порциям на столы поделят. Эво, на чего захотел? Что ж, и ну и расслучается, опять же, и по закону. Толкуй ты по закону. Нешто на арестанты есть закон? На то брат мы люди беззаконные прозываемся. По всей России закон есть. Это точно закон, положён, да в ступе истолчён. Вот он твой закон. Никак без закона невозможно. Почему я ж ли, что расказнит меня, так статья и пункта должна быть на это. Ну, уто не закон, а пятнадцатый том прозывается. А не слыхал ли кто милый, подаянья мнончи будут отделять, будут. Сайк сказывали и неральш какая-то прислала. Ойли, кто хочет браться сайку на табак выменить? с почтением отдам. А много ли табаку-то? Да что, немного щепоть на три затяжки ходит, давай по рукам, для праздника можно. В среди таких разговоров растворяется двери, входит приставник. Эй, вы живей, в цель, в цель в марш, все сколько не есть, отправляйся, возглашает он с торопливой важностью. И ныне поднялись охотно, и ныне на местах остались. Ты чего, статуем-то уселся? Не слышь разве? Обращается то к одному, то к другому приставник. Да я бачик татарин Мугомед я. Ладно, провал вас дери. Стану я тут ещё разбирать, кто же и так, кто не имеет сказано марши, ступай, значит. Да нешто и жедам с татарами тоже? замечает кто-то из православных. Сказано всем, сколько не есть. начальство так приказало, чтобы народу поведнее было, нечего блаватства. Ну, вали живей гуртом, гуртом. Ну, пошло, значит, гонение к спасению, махнули рукой в толпе, и камера повалила в тюремную цирковь. Аристанский хор в своих серых пиджаках, который сейчас уже звонко спевался в столовой, наполнил клирас. Начатчик Кигаренко поместился рядом с зычком у аналоя. Вон показались в форточках за сетчатыми решётками угрюмые лица секретных арестантов, а на хоры, в себе их сторон, тюремная толпа валит с каким-то сдержанным гулом, вечно присущим всякой толпе людского стада. Там и сам, а за бочей наш ныряют представители, водяя порядок и стараясь установить людей рядами. Но «Ну, молитесь вы, воры, молитесь, начальственно убеждает один из них. Да нет мы воры, ворт на воле бывают, а мы здесь в тюрьме, значит мы арестанты, обечё бурчат некоторые в ответ на приставничье убеждение. Вот показалась и женская толпа в своих полосатых циковых платьях. Тут заметнее ещё более, чем в будничные дни по камерам, некоторое присутствие убогого тюремного какетельства. Иная платочек надела, иная грошовые серьёжки, и все так аккуратно причёсаны, но на губах играет воскресная улыбка, и глаза бегло тыстывают в мужской толпе: "Ковота, -то. вот отыскали", и с усмешкой поклон посылают. Пожилые держатся более серьёзно, солидно, и на лицах их ясно изображается женское благочестие, а иные стоят с какой-то угрюмой апатичностью, ни на что не обращая внимания. В этой толпе не редкость, впрочем, и горячую горькую слезу подметить порою, и усердную молитву подглядеть. мужчин размещают по отделениям, которые и здесь сохраняют официальную классификацию по родам преступлений и проступков. Но во время первоначальной лёгкой суматохи по приходе в церковь так называемые любиздники ловко стараются из своих отделений затесаться незаметно либо на первое частное, либо на подсудимое, чтобы стать напротив женщин, с которыми тотчас же заводятся телеграфические отношения глазами и жестами. Любезники обыкновенно стараются на это время отличиться как-нибудь своей наружностью и являются по большей части щёголями, то есть пёстрый платок или вязаный шарфик на шею повяжут, да волосы поаккуратнее причешут. Другое щегольство здесь уже невозможно. А многие из них, особенно же сиделые, Достигают необыкновенного искусства и тонкого понимания в этом условном, немом разговоре глазами, улыбкой и незаметными жестами. Началась обедня. Внизу было совершенно пусто. У стен ютился кое-кто из семьи тюремной команды, до да начальства на видном месте помещалась. Ждали к обедню графиню Долгово Петровскую. на которую двое заключённых возлагали много упования. Эти заключённые были Бероева и Фомушка блаженный. Наконец, в начале херувимской внизу закопошилось некое торопливое и тревожно-ожидательное движение в официальной среде. Церковный солдат почему-то счёл нужным поправить коврик и передвинуть немного кресло, предназначеншее для её сиятельства, а начальство всё косилось назад, на церковные двери, которые наконец торжественно растворились. И графиня Долговопетровская, отдав начальству пошедшему ей навстречу полное достоинство поклон, направилась к своему креслу и благочестиво положила три земных поклона. Глава сорок девятая. Фомушка пускает в ход свой маневр. Братцы, не выдайте. Дайте доброе дело самому себе устроить. Все деньги, что есть при себе на водку вам пожертвую. Не выдавайте, только не смейтесь, шёпотом обратился Фомушка блаженный к окружающим товарищам. "Но «Ну, что тебе осведомлись у него некоторые? В том-то всё моё спасение, на волю ходца", объяснил им Фомушка. "Коли сиятельство спрашивать станет, скажите: товариству, что точно мол Христа ради юродивый. А насчёт магорыча не надуешь? Избейте до смерти, коли по кривлю, избейте и пальцем не шелохну, человек я верный. Ну ладно, не выдадим, скажем, согласились некоторые. А ты, Касьянушка матушка, ласкатин обратился он к безногаму ежу: "Размаш ей пописанию при этом случае, как то из нас с тобой за правду Божию судили неправидно покарали". "Смекаю", шипнул ему старчик, догадливо кивнув головою. Фомушка самодовольно улыбнулся, хитро сна подмигнул окружающим товарищам, глядите, мол, начинаю. И выбрав удобный момент, когда перед выходом с дарами замолкла среди всеобщей тишины херувимская, грустно бухнулся на колени с глубоко скорбным тихим стоном и давай отбивать частые земные поклоны, сопровождая их бормотанием в полголоса различных молитв и такими же вздохами. Арестанты едва удерживались от фырканьей, взирая на эти занятные. эволюции. Графиня обратила на него внимание и с удивлением повернула вверх на хоры свою голову. Фомушка истерически взвизгнул и бия себя в перси кулачищем с тихим рыданием простёрся ниц, как будто в религиозном экстазе. Графиня продолжала смотреть. Начальство, заметив это, тотчас же засуетилось и отдало было приказ немедленно убрать фомушку из церкви, но благочестивая барыня милостивая остановила это усердное рвенее и просила не тревожить столь тёплой и глубокой молитвы. Желание её, конечно, было исполнено. from ушками с тем до самого конца обедни время от времени продолжал выкидывать подобные коленца и графиня каждый раз с удивлением обращала на него свои благочтивые взоры